Шлютер Андреас, Маргел Ирена. Академия футбола. Важное решение. Важный гость. Матч выдался просто отличным. Именно о таком полуфинале Кубка они и мечтали. Дополнительное время, последняя секунда и... гол. Финальный свисток. Победа. Лучше и быть не могло. Обнявшись, Яо и Леон радостно прыгали по полю. «Как ты классно забил головой!» — воскликнул Яо. «А ты здорово подал мне мяч с фланга!» — похвалил Леон. Остальные члены команды навалились на мальчишек кучей, образовав ликующую пирамиду, которая, правда, тут же рухнула, когда к ним присоединился центральный защитник Том. Вся команда упала на траву прямо на Яо и Леона. Ликование не утихало. «Супер Леон! Супер Леон! Ура! Ура! Ура!» — скандировали мальчишки. Не кричали только Леон с Яо. Они кряхтели и стонали под кучей тел. «Слезайте уже!» — выдавил Яо. «Тяжело!» И шумно выдохнул с каким-то свистящим звуком, словно сдувающийся мячик. Леон тем временем, брыкаясь, как дикая лошадь, расталкивал товарищей. Игроки же, смеясь и все еще не в силах поверить своей удаче, продолжали радостно кататься по искусственному газону. Ведь сегодня они вышли в финал детского кубка, в котором участвуют дети от 10 до 11 лет. Яо, как и большинство его товарищей по команде, было 10. Леон был одним из немногих, кому же исполнилось 11. В команде противников дела обстояли с точностью до да наоборот. 10 лет было только правому нападающему, а всем остальным — 11. Причем некоторые выглядели даже старше. Тем ценнее ощущалась победа над этими гигантами, причем победа, вырванная буквально в последнюю секунду. Если бы Леон не забил головой мяч прямо под перекладину, судья назначил бы серию пенальти. А пенальти ребята пробивали не очень хорошо. Все это знали. «Отличный удар головой!» — снова закричали Леону товарищи по команде. Но тот отмахнулся. «Это все Яо со своей суперской подачей с фланга. Мне нужно было только подставить голову». Остальные сразу же согласились. «Супер Яо! Супер Яо! Ура! Ура! Ура!» Игроки ушли с поля с танцами и песнями. Они прошли мимо команды соперников, которые сидели или лежали на газоне, совершенно подавленные и опустошенные. В голове не укладывалось, что команда Яо смогла в последнюю секунду забить гол. Соперники растерянно качали головами. На кромке поля Яо и остальных героев матча встретил тренер, господин Косак с целым ящиком холодного лимонада. Стоял жаркий майский день, и на протяжении всего второго тайма Яо умирал от жажды. Мальчишки расхватали лимонад так быстро, словно он был последним на всей планете. Они по очереди открыли бутылки, привязанных к ящику открывалкой, и принялись жадно пить охлажденный лимонад. «Не торопитесь», — предупредил тренер. «Лимонад очень холодный. Если будете так пить, живот заболит. Вы же не хотите, чтобы у вас заболел живот, правда?» «А? Что?» — переспросил Леон, наконец оторвавшись от уже пустой бутылки и громко рыгнув. До остальных мальчиков предупреждение тоже дошло слишком поздно. Они уже допили прохладную газировку, и теперь ставили пустые бутылки обратно в ящик. «Можно взять еще одну?» — спросил Яо. Он-то зорким глазом сразу приметил, что для игроков приготовлено по две бутылки. Господин Косак уже явно жалел о том, что принес сюда лимонад. Следовало дать ребятам несладкий, едва теплый мятный чай, как он сделал в перерыве между таймами. Чай никому не понравился, но выбора не было. «Мятный чай!» проворчал тогда Леон. «Я пью его только, когда болею». Но потом все равно, последовав примеру сокомандников, чай выпил. «Можно в следующий раз хотя бы изотоник». Однажды это новое слово Леон увидел в спортивном журнале. Тренер рассмеялся и перевел для остальных. «Хочешь сказать «воду с сахаром»? Изотонический напиток — это простая вода с сахаром. Нет, чай полезнее, особенно в жару». Теперь же он принес «воду с сахаром» пусть даже не изотоническую, но, по крайней мере, холодную и вкусную, в награду за победу. «Берлин, Берлин, мы едем в Берлин!» начали скандировать мальчики, как это делают взрослые после каждого выигранного кубкового матча. Несколько глупо, учитывая тот факт, что их кубковый матч пройдет не в Берлине, а в одном квартале отсюда, на маленьком стадионе клуба Ландеслиги, И об этом все в команде знали. Однако там настоящее травяное поле, ворота с сеткой, правильные угловые флажки, трибуна на тысячу мест и даже прожекторы. Для Яо и его сокомандников почти Берлин. «А сейчас в душ и переодеваться, потом встречаемся в клубной комнате», объявил господин Косак. «Я приму душ дома», — воскликнул Том. «Ну да», — согласился Леон, — «послезавтра». Все засмеялись. На самом деле лишь немногие отправились в душ. Большинство ребят просто натянули поверх формы тренировочные костюмы и побежали в клуб. Там они немного посидели, выпили бутылку-другую лимонада, праздную победу. Скоро они оседлают свои велосипеды и поедут домой. Некоторых заберут родители, приехавшие смотреть полуфинал. Родители Яо не приехали. Мама работала медсестрой, и у нее было дежурство в клинике, а отцу пришлось остаться дома присмотреть за шестилетней сестренкой Яо, малышкой Изабель, которая не захотела смотреть футбол. Неожиданно к Яо подошел тренер. «К тебе пришли». Яо удивленно вытаращился. «Что? Неужели отец все-таки приехал, прихватив с собой Изабель? Но тогда он бы ждал снаружи, ничего не говоря господину Косаку. Кто бы это мог быть?» Яо, переодевшийся в тренировочный костюм, схватил сумку. Тренер провел его к двери, за которой стоял долговязый мужчина, немногим старше отца. В глаза бросились лысина и костюм поверх черной футболки. Отец одевался похоже, собираясь на работу в страховую компанию, где он чинил сломавшиеся компьютеры. «Здравствуй, Яо», — поздоровался мужчина. «Меня зовут Штаффен Хаберланд. Я бы очень хотел с тобой поговорить». Яо уставился на мужчину во все глаза — Никто и никогда не разговаривал с ним настолько вежливо. — Не хочешь поздороваться с господином Хаберландом? — назидательно спросил тренер. — Да, э, э здравствуйте. — запинаясь, выдавил Яо. — Я представитель новой академии футбола, — представился господин Хаберланд. Мы ищем перспективных и талантливых игроков. Академия футбола? Ребята давно слышали об основании этой особенной школы, для одаренных футболистов и частенько обсуждали ее. Тренер тоже однажды упомянул эту школу. Конечно, все знали, что существуют футбольные школы-интернаты. В этом не было ничего необычного. Однако эта новая академия почему-то казалась особенной. Среди мальчишек ходили слухи, что она не относится ни к одному клубу и что там даже нет настоящих команд. Судя по всему, главное в академии футбола Это не очки и кубки, не тактика и варианты ведения матча, а удовольствие от игры и всестороннее обучение талантливых игроков футбольной техники. Яо бросил на тренера вопросительный взгляд. «Это правда? Господин Хаберланд работает в новой академии?» Тренер Косса кивнул. «И он приехал сюда. Ради меня?» — удивился про себя Яо. Тренер догадался, о чем думал мальчик. «Наверное, тебе интересно, как приезд господина Хаберланда связан с тобой?» Я энергично закивал, но ничего не сказал. От волнения он потерял дар речи. «Мы считаем, что таким талантливым игрокам, как ты, нужно помогать развиваться дальше. Господин Коссак обратил на тебя наше внимание. Он считает, и мы с ним согласны, что ты очень хорошо впишешься в нашу Академию футбола», сказал господин Хаберланд. «Вот почему я приехал. «Что думаешь, тебе бы этого хотелось?» Яо показалось, что земля уходит из-под ног. Сердце бешено заколотилось, он покрылся потом, он пытался осознать услышанное. В эту минуту сбывалась его мечта. Мечта каждого маленького футболиста — быть замеченным и получить место в футбольной школе-интернате. Яо с радостью бы бросился господину Хаберланду на шею и обнял его. «Да, да, больше всего на свете он хотел пойти в эту школу. Но потом...» Потом вдруг подумал. «Я же слишком мал». В такие школы-интернаты попадают игроки молодежных команд категории «Б» и «А», но не «Е». E. Им по 10 или 11 лет. Они совсем еще мелкотня. Пусть даже я уже почти 11. И самое главное, что скажут родители? Они будут не в восторге. Школа-интернат. Такое встречается в книжках о футболе. У Яо дома была целая коллекция, но не в реальной жизни. Его лучший друг Леон частенько говорит о том, что хочет стать профессиональным футболистом. Яо тоже мечтает стать звездой футбола, но никому об этом не рассказывает, просто мечтает. Но сейчас это происходит с ним самим и взаправду. Безумие какое-то. Господин Хаберланд здесь и только что предложил ему, Яо, Место в совершенно новой футбольной школе, о которой он мог только мечтать. Как же круто! Если захочешь к нам присоединиться, то мы, конечно, переговорим с твоими родителями и обсудим с ними все подробности, сказал господин Косак, словно прочитав мысли Яо. Вот оно, главное препятствие. Родители, они никогда не согласятся. Предложение. Всю дорогу домой я уломал голову, как бы поосторожнее рассказать родителям об академии футбола, чтобы они не запретили даже думать о ней. Приехав домой, я понял, что его мучения были напрасными. Тренер уже позвонил родителям. "Я только что разговаривала с твоим тренером. Они с коллегой завтра хотят с нами встретиться". Вместо приветствия сказала мама: "Он говорил о какой-то академии футбола. Я и не знала, что такие существуют. Что это за академия такая?" «Мама! Ты не могла о ней знать!» — горячо воскликнул Яо. «Потому что Академия эта только открылась!» Он снял ботинки, куртку и зашел в гостиную. Младшая сестра лежала на полу и раскрашивала книжку-раскраску, а рядышком в кресле сидел отец. «Академия футбола? Ух ты! Я и не знал, что ты уже настолько хорошо играешь!» — улыбнулся отец. «Давненько я не приходил на твои матчи!» Яо был счастлив. Отец неплохо разбирается в футболе, и Яо не ожидал, что отец сразу начнет хвалить его. «Я тоже не знал», — скромно ответил он и сел на пол. Мама вошла в комнату и заняла второе кресло. «Правда?» — с интересом спросила она. «Ты хорошо играешь, поэтому тренеры хотят с нами поговорить?» «Ну да», — сказал отец. «Футбольные школы-интернаты созданы для того, чтобы обучать талантливых ребят и растить настоящих профессионалов». «Школа «Профессионалы?» — воскликнула мама. «Но тебе еще нет одиннадцати, Яо!» «Новая академия принимает талантливых детей намного раньше, чем обычные футбольные школы», — пояснил Яо. «Тем она и хороша». «Я читал о ней», — кивнул отец. «Это, наверное, новая инициатива Немецкого футбольного союза, своего рода эксперимент». «Эксперимент?» — испуганно переспросила мама. «Наш Яо подопытный кролик?» «Подопытный кролик! Яо подопытный кролик!» — захихикала Изабель. — Я нарисую кролика. Кролик Яо. Яо поморщился. Произошло именно то, чего он боялся. — Как рисовать кроликов? — спросила Изабель. Нет — Нет-нет. Сначала Яо не понял, к кому отец обращается, к нему или к Изабель, но потом отец продолжил. — Это тщательно продуманная учебная программа. В этом интернате детям уделяется особое внимание. — Школа-интернат в одиннадцать? — испуганно спросила мама. Не может быть и речи. Как они себе это представляют? Сумасшедшие!» Яо сразу понял. «Интернат — слово, которое при разговоре с мамой отныне нужно избегать». «Это похоже на университет», — попытался успокоить ее Яо. «Университет звучит гораздо лучше», — подумал он. «Именно об этом и хотят поговорить тренеры и господин Хаберланд». «О чем?» — спросила мама довольно резко. «О том, что они сумасшедшие?» Я бы очень хотел учиться в этой школе, признался Яо и торопливо добавил: «Это же так круто! Хочу стать однажды профессиональным игроком». Теперь, когда главное было сказано, Яо почувствовал некоторое облегчение. Мама цокнула языком: «Профессиональным игроком? Посмотрите-ка, это означает покинуть отчий дом в одиннадцать лет? Что ты на это скажешь, Амахе? Отец принял серьезный вид, но успокаивающе заметил: «Ну-ну, Сандра». «Яо не собирается нас покидать. Он просто будет посещать школу-интернат». «Академию!» — поспешно вмешался Яо. «Хорошо, академию, специализирующуюся на футболе», — продолжил отец. «Многие дети посещают школу-интернат. Академию!» — повторил Яо. «Некоторые даже за границей учатся», — закончил свою мысль отец. «За границей?» — испуганно переспросила мама. «Где вообще находится эта академия?» «Думаю, до нее ехать часа два» ответил отец. Всего два, подчеркнул Яо. Куда едет Яо? спросила Изабель. Я хочу с ним. Она взяла новый лист и начала рисовать машинку. Мама бросила на отца скептический взгляд. Он сможет часто приезжать домой, сказал отец. Значит, ты за? испуганно спросила мама. Отец отмахнулся. Я этого не говорил, но давай хотя бы послушаем, что эти господа завтра нам скажут. Хоть что-то, подумал Яо. Впрочем, он ни на что особо не надеялся, потому что боялся, что родители, особенно мама, не позволят ему учиться в академии. Даже объединенные усилия господина Коссака и господина Хаберланда не смогут этого изменить. Я лежал в постели и думал о сегодняшнем дне. Через дверь был слышен разговор родителей. Слово «футбол» повторялось снова и снова. Впрочем, до Яо доносились только обрывки фраз. Пусть остается в прежней школе, совсем один, ничего хорошего из этого не выйдет, со своей семьей. К чему эта встреча, последнее, что услышал Яо, и потом из коридора не раздавалось ни звука? Они еще не сказали нет, они еще обсуждают, пытался обнадежить себя Яо, но давалось ему это с трудом. Какое-то время он лежал и прислушивался к тишине. Потом заснул, мечтая об академии и карьере профессионального футболиста. Но на следующее утро сомнения снова взяли вверх. А вдруг мама права? Яо представлял академию сказочным местом. Каждый день футбол и тренировки, веселье, он станет лучше играть, чего еще можно желать. Но потом я подумал, что никогда прежде не жил вдали от родителей. А вдруг он начнет тосковать по дому? Вдруг начнет скучать по папе и маме или даже по младшей сестренке? Если да, то вдруг остальные ребята станут над ним смеяться. Яу никого там не знает. Какие мальчишки встретятся ему в академии? Яо отлично ладит с сокомандниками. В школе у него четыре друга, а во дворе еще больше. Все они останутся здесь. А еще у Яо в классе есть несколько человек, которых он считает очень глупыми». Вдруг в академии все покажутся ему глупыми. Или того хуже. Его самого сочтут глупым. Яо задумчиво побрел на кухню, откуда доносился чудесный запах. Мама как раз доставала из духовки его любимый пирог, приготовленный по рецепту бабушки и дедушки из Ганы. родины отца. С бананами, соленым арахисом, корицей и шоколадом. Пальчики оближешь. «Это на десерт», — сказала мама и поставила на стол горячий пирог, которая держала прихватками. У Яо потекли слюнки. Можно хоть... Нет. Мама серьезно взглянула на сына. Яо вздохнул и налил молоко в миску с хлопьями. Отец, видимо, решил сегодня пораньше съездить на рынок и в супермаркет. Каждую субботу он закупал там продукты на всю неделю. На улице стояла прекрасная погода. Идеальный день для игры в футбол. Вскоре позвонил Леон и предложил встретиться, чтобы погонять мяч на футбольном поле. «Конечно!» — ответил Яо, но, задумавшись, повернулся к маме. «Когда приедет тренер?» «В три часа», — ответила та. Леон услышал вопрос. «А зачем к тебе придет тренер?» «Потом расскажу», — ответил Яо и договорился встретиться с Леоном на футбольном поле через полчаса. Решение Гости пришли ровно в три часа. Родители пригласили господина Хаберланда и господина Коссака войти, провели их в гостиную и усадили за празднично накрытый стол. «Ну что вы, не следовало так беспокоиться», — сказал тренер. «И правда», — подумал Яо, — «столько хлопот для того, чтобы объявить, что его не пускают в академию». С другой стороны, здорово, что мама испекла бананово арахисовый пирог. Она положила ему самый большой кусок, и предложила гостям к пирогу взбитые сливки. Господин Коссак и господин Хаберланд с благодарностью отказались, а вот отец на свой кусочек щедро положил сливки. Он просто обожал бананово-арахисовый пирог со взбитыми сливками, совсем как Яо. Мама знала об этом и хотела было положить Яо немного сливок, но он отказался. Нельзя, чтобы тренер и господин Хаберланд подумали, что он не спортивный сладкоежка. Мама удивилась, но ничего не сказала. Яо надеялся, что сможет потом взять еще одну порцию, но уже со сливками. Потом тренер начал рассказывать об академии, а господин Хаберланд разложил перед собой документы и принялся объяснять концепцию обучения, показывая фотографии тренировочной базы и комнат для проживания. Яо молчал. Но чем больше он слушал, тем быстрее улетучивались его сомнения, и тем сильнее ему хотелось учиться в академии. Что же скажут папа с мамой? Судя по всему, господин Коссак и господин Хаберланд умеют общаться с родителями. У них был ответ на каждый вопрос, и через некоторое время Яо показалось, что с каждым ответом сопротивление родителей слабеет. Совсем как и его собственные опасения и сомнения, которые уже полностью растворились. Закончив объяснение, тренер и господин Хаберланд замолчали в ожидании ответа его родителей. Но, несмотря на их усилия и вопреки ощущениям Яо, родители все еще были настроены скептически. «Спасибо за информацию, но...» — отец ласково потрепал Яо по руке и покачал головой. «Наш Яо еще слишком мал, чтобы уехать из дома». «Этого Яо и боялся». Неужели он и правда еще слишком мал? Он вовсе не чувствовал себя таким уж маленьким?» Разочарованно скрестив руки, Яо откинулся на спинку стула. Вот и все. Все «за» оказались бесполезны. Со своим возрастом Яо ничего не мог поделать. «Хорошо, что вы подняли эту тему», — ответил тренер. «Я знаю Яо уже несколько лет и знаю, как он любит играть в футбол», — он улыбнулся. «Я не устаю поражаться его пониманию игры. Наблюдаю за его успехами и за тем, как он противостоит соперникам на поле и в команде. Это в его-то возрасте. Немногие мальчики его возраста интуитивно принимают правильные решения. Именно поэтому я предложил Яо поступить в академию. Яо очень развит для своих лет. И не только в футболе. Яо почувствовал, что краснеет от смущения. Он никогда не слышал столько похвалы сразу. «Вынужден признать, что нам нелегко придется без нашего сильнейшего игрока», — продолжил тренер. «Сильнейшего игрока? Господин Косак никогда ему этого не говорил». «Без Яо команде придется нелегко, но это не имеет значения», — тренер посмотрел на Яо. «Думаю, что тебе лучше начать сейчас, а не через два-три года. Кроме того, в Академии будет много твоих ровесников». Правда? Изумленно спросила мама. «И родители их отпустили?» «У них были точно такие же опасения, как и у вас», заверил ее господин Хаберланд. «Но все двадцать мальчиков, включая Яо, которых мы набрали на первый год обучения, примерно одного возраста. Между ними не больше двух лет разницы. Уверен, никто не пожалеет об этом шаге. Ни мы, ни мальчики, ни родители. Дети могут видеться с родителями каждые выходные». В разговор снова включился тренер. «Я бы сказал, что это предложение — большая возможность для вашего сына». «Подумайте об этом», — напоследок попросил господин Хаберланд. «И, пожалуйста, дайте знать, если у вас появятся какие-либо вопросы». С этими словами он встал и положил на стол визитную карточку. Яо аккуратно бросил на нее взгляд. Тренер и господин Хаберланд, встав, попрощались. Проводив гостей и закрыв за ними дверь, мама спросила, «Ну, что думаешь?» Конечно же, она обращалась к мужу, но ответил Яо, «Можно мне взбитые сливки?» «Поговорим об этом позже», — ответил отец и взял себе еще один кусочек пирога с большой порцией взбитых сливок. И на этом все. Ничего не происходило. Тренер и господин Хаберланд уже час как ушли, но родители больше не сказали ни слова на эту тему. Так продолжалось до самого вечера. Яо со вздохом забрался в кровать. «Это хуже любого телешоу, где перед каждым решением судей включают десятиминутную рекламу», — подумал он. Но, как отец и сказал, они с мамой наверняка обсудят все еще раз, без Яо. Он зарылся головой в подушку и поэтому услышал маму только тогда, когда она подошла к кровати. «Спишь?» — спросила она. Яо повернулся на другой бок. Родители присели на край кровати. Они начали делиться своими сомнениями. В какой-то степени Яо даже мог их понять. «Мы понимаем, что для тебя это большая возможность», — сказал отец. «Но все равно переживаем». «А что думаешь ты? Неужели совсем не переживаешь?» Теперь Яо наконец мог рассказать о тех сомнениях, что одолевали его еще утром. Но чем больше говорил господин Хаберланд, тем больше мне хотелось поступить в академию, честно признался он. Уверен, у меня все получится. Родители кивнули. Кроме того, по его словам, в любой момент я могу идти, добавил Яо. Мама обняла их с отцом. Хорошо, тогда завтра мы позвоним господину Хаберланду и скажем, что согласны. Согласен? Что? Правда? Ура! Воскликнул Яо. От радости у него на глазах даже появились слезы. Он сел на кровати и дал пять родителям. Приезд в академию. «Не хочу быть одна», — капризничала Изабель. «Хочу, чтобы ты остался». Девочка вцепилась в Яо. С этой маленькой занудой они частенько ссорились, однако потом всегда мирились. Как же ее утешить? Яо уезжает в академию. Это уже решено, и он очень ждет отъезда. Очень-очень хотя и переживает, он не знает, что его ждет. «Ты больше не будешь жить с нами, точно-точно?» — грустно спросила Изабель и неохотно отлепилась от Яо. После визита господина Хаберланда прошел уже месяц, но для Яо происходящее по-прежнему казалось нереальным, несмотря на собранный чемодан, стоящий на в прихожей, и прощальные слезы сестры. Родители, конечно, хотели сами отвезти сына в академию, Но мальчику показалось, что будет проще попрощаться с ними здесь, поэтому он принял предложение школы и попросил водителя забрать его из дома. Родители и Изабель смогут навестить его только через две недели. Отец отнёс большой тяжелый чемодан к машине, и я усел на заднее сиденье. «Счастливого пути!» — напоследок сказал отец в приоткрытую дверцу. «Береги себя!» — последовало напутствие мамы, и дверца захлопнулась. Прижавшись носом к оконному стеклу, Изабель оставила на нем поцелуй. Яо пристегнулся ремнем безопасности. «Ну что, поехали?» — спросил водитель. Яо уже кивнул водителю, но на горизонте, размахивая руками, вдруг показался Леон. «Подождите! Подождите, пожалуйста!» Леон в своем репертуаре. С грустью подумал Яо и опустил стекло. Леон всегда появлялся в последний момент. Даже сегодня. «Откроешь потом!» Запыхавшись, выдавил Леон и протянул маленькую коробочку. Яо спрятал ее глубоко в карман. «Можно ехать?» — снова спросил водитель. Яо закрыл окно, и они тронулись. «Пока!» — все кричали и махали рукой, пока машина не исчезла за углом. «Вы всех игроков забираете из дома?» — спросил Яо у водителя. Он чувствовал себя чуть ли не знаменитостью. «Собственный водитель!» огромный черный лимузин с кожаными сиденьями и всякими техническими прибамбасами которые только можно себе представить нет ответил водитель не отрывая взгляда от дороги большинство детей привозит родители но ты наверное этого не захотел я у вот так смутился что ничего не ответил знаешь я бы поступил так же продолжил водитель сначала нужно исследовать новое место самому верно В школьные поездки тоже лучше самому ездить. «Да», — с благодарностью ответил Яо, хотя он никогда не был в школьных поездках. «А почему?» — спросил он у себя. «Ладно, неважно. Следующие несколько месяцев он, можно сказать, проведет в такой поездке. Испытательный период длится ровно полгода. Конечно, Яо может бросить учебу в любой момент, однако Академия советовала попробовать свои силы в течение полугода, а потом уже решать, продолжать обучение или вернуться домой, и потом перейти в футбольный молодежный центр при каком-нибудь клубе. «А вы знаете, сколько учеников уже приехало?» с любопытством спросил Яо. «Нет», — ответил водитель. «Я знаю только то, что все прибудут сегодня». Яо достал из кармана прощальный подарок Леона и открыл его. Внутри маленькой коробочки находилась флешка, и больше ничего, ни открытки, ни объяснений. Только флешка. у понятия не имел, что на ней, и потом он не взял с собой компьютер. Интересно, есть ли в Академии компьютер, на котором Яо сможет посмотреть содержимое? В противном случае придется звонить отцу и просить, чтобы через две недели он привез ноутбук. У матери есть только планшет, и Яо знает, что флешку в него не вставить. Он уже немного скучал по Леону и остальным ребятам. Яо положил подарок в карман и сосредоточился на том, что ожидает впереди. Конечно, он внимательно изучил всю информацию, полученную от господина Хаберланда, однако все равно не мог представить, что именно его ждет. После почти двух часов езды машина остановилась у сверкающих стальных ворот, на которых красовалась эмблема Академии. Территория была окружена высокой поросшей мхом стеной, как на старых кладбищах или парках, — подумал Яо. Ворота открылись, и эмблема разделилась на две половинки. Бесшумно разъехавшись в стороны, створки исчезли в стене. Машина покатилась по широкой, посыпанной гравием дороге, вдоль которой росли старые деревья. Впереди виднелся величественный белый особняк. Неужели это и есть Академия? Я увидел несколько фотографий, но не припоминал ни ворот, ни старых стен, ни маленького тенистого парка, через который они только что проехали. Ему запомнились только комнаты для проживания и футбольное поле. И комната отдыха со столами для пинг-понга, вендинговыми автоматами и настольным футболом. Она ему очень понравилась. А еще в Академии был собственный кинозал. Правда, я его пока не знал, показывают ли там настоящие фильмы, или только футбольные матчи было бы мега круто. Кроме того, на территории находился крытый бассейн. Вспоминая фотографии, я вдруг представил, что стал супербогатым и суперзнаменитым футболистом, и что сейчас личный шофер везет его на собственную виллу. Водитель оглянулся. Добро пожаловать в академию футбола. Я провожу тебя к администрации. Багаж заберем потом. Выйдя из машины, Яо последовал за водителем. Они поднялись по широким ступенькам к главному входу, вошли через огромные, украшенные резьбой деревянные двери, открывшиеся автоматически, как в супермаркете, и оказались в современном холле из стали и стекла, который был намного больше, чем в его старой школе. «Вот это да!» — восхищенно выдохнул Яо. Через стеклянный фасад было видно территорию академии. Слева — спортивный зал, в котором, как думал Яо, и находится бассейн, а прямо — беговая дорожка и два тренировочных поля. Справа от второго поля даже располагалась небольшая трибуна. Видимо, там проводились игры для зрителей. За ними виднелись разноцветные дома. Внезапно из высокой двустворчатой двери вышла группа мальчиков и окружила Яо. Слева и справа встало несколько взрослых. Яо узнал господина Хаберланда, Тот дружелюбно кивнул. Директор Академии господин Мёллер, Яо узнал его по фотографии из брошюры, с улыбкой направился к нему. Яо решил, что директор — ровесник его деда, возможно, из-за бороды. «Добро пожаловать, Яо! Здорово, что ты к нам присоединился!» Громко поприветствовал его директор. Все захлопали в ладоши, тоже приветствуя Яо. «Теперь мы в полном составе», — объявил директор. «Вы — первый набор нашей новой академии!» Раздались громкие аплодисменты и одобрительные возгласы. «Я... я приехал последним?» — недоверчиво спросил Яо. Водитель заехал за ним после полудня. Будь воля Яо, он бы отправился раньше, и теперь, узнав, что он прибыл в академию последним, ему стало немного неловко. «Да», — ответил директор, погладив бороду. «Сегодня в полдень у нас состоялось знакомство». «Ничего страшного. С расписанием нашего водителя по-другому и быть не могло. Сейчас мы еще раз быстренько представимся». Директор указал на одного из мальчиков. «Давай начнем с тебя и продолжим по часовой стрелке». И спортивные часы Яо, и все часы у него дома были с цифровым дисплеем. Поэтому Яо каждый раз на мгновение задумывался о том, что означает «по часовой стрелке». «Меня зовут Али». — сказал мальчик, который был по меньшей мере на голову выше Яо. «Я из Кёльна. Играю за ФК Кёльн». «За что?» — переспросил Яо. «Наверняка в Кёльне много клубов, название которых начинается с ФК». Али скривил лицо. «Первый футбольный клуб Кёльна, конечно же. А ты что подумал?» Мальчик рядом с Али оглядел Яо с головы до ног. «Неужели он тоже посчитал мой вопрос глупым?» — удивился Яо. «Я Макс», — сказал мальчик. «Я играю за 18.60». Прежде чем Яо успел спросить и об этом, Макс добавил «18.60 Мюнхен» и протянул в знак приветствия огромную руку. «Наверное, вратарь», — подумал Яо. Руки у этого Макса были огромные, словно вратарские перчатки. Следом представились Юсуф из Дортмунда, играет в молодежной команде Боруссии, Саид из Гельзенкирхина, конечно же, из Шальки-04, Харуки из Фрайбурга, который выступает за Фрайбург. И, наконец, Тома из Штутгарта, из одноименного футбольного клуба. Яо не мог так быстро запомнить все имена, да и остальные ребята наверняка тоже. Его поразило то, что представившиеся мальчики играют за известные клубы. Неужели у единственный, кто приехал из маленького, никому неизвестного районного клуба? И что еще хуже, почти все были выше его ростом. Разве господин Хаберланд не говорил, что остальные ученики — ровесники Яо? Неужели это так? Может, он просто самый низкий и худой, или еще и самый младший? Внутри Яо все сжалось. В своем клубе он играл по большей части с ровесниками, а теперь оказался в команде, в которой все выглядят старше него. Он никак не ожидал, что окажется самым младшим. Что за дела? Последний представившийся мальчик был одного с ним роста — хлипенький скелетон. Наверняка такими словами описал бы мальчик Леон, Так он всегда называл его — Яо. «Привет, я Фито из Киля, играю за Хольштайн-Киль». Он пожал руку Яо. «За добрососедство». «Соседство?» — переспросил Яо. Фита указал на ребят. «Мы здесь уже несколько часов и успели заселиться. Ты будешь жить в одной комнате с нами». Он взмахом указал на Макса и Харуки. «Пойдем, я покажу». Комната номер пять. Круг распался, и Яо с Фито пошли через площадку к одному из ярко раскрашенных домов. Макс и Харуки последовали за ними. В коридоре на первом этаже Фито открыл предпоследнюю дверь. Яо заглянул внутрь и заметил свой чемодан, который уже стоял посреди просторной комнаты. В большом окне виднелось голубое небо. Выходило оно на спортивные площадки. Комнату заливал солнечный свет. Вдоль стен стояли две двухъярусные кровати. Рядом с ними два шкафа для одежды. Возле окна стояли два письменных стола с двумя стульями у каждого. Слева была дверь, ведущая в отдельный санузел с двумя душевыми кабинками. «Я сплю на правой койке, а ты надо мной. Договорились?» — спросил Фита. Харуки усмехнулся. «Малыши будут спать у одной стены, а мой взрослый — у другой. Будь мы на корабле, он бы накренился в сторону». При этой мысли Фит и Яо не удержались от смеха. Подойдя к двери, Яо изучил план территории, на котором были отмечены все здания в Академии. Рядом висела табличка с распорядком дня. «Ужин через 20 минут», — сказал Макс, взглянув на свои спортивные часы. На другом плане были указаны запасные выходы, расположение огнетушителей, а также номера телефонов экстренных служб и администрации с припиской «Обращайтесь в любое время дня и ночи». Вскоре ребята небольшими группками, каждый со своими соседями по комнате, направились в столовую. У одной стены стояла длинная стойка, закрытая ставнями. Там выдавали еду. Противоположная стена была полностью стеклянной, и оттуда открывался вид на футбольные поля. В прошлой школе Яо за одним столиком помещалось четверо учеников. Здесь же три стола сдвинули в один длинный, и ученики сели по обе стороны на скамьях. «Ты больше не в своей школе, привыкай. А еще здесь нельзя выбирать места», сказал Макс, указывая на маленькие карточки с именами. «Прямо как в ресторане, куда мы ходили год назад отмечать мамино 35-летие», вспомнил Яо. На праздник были приглашены родственники, мамины коллеги, друзья и члены церковной общины. Родители долго ломали голову над тем, как лучше рассадить гостей. Юсуф, господин Рослер, Саид, Том, госпожа Мельцик… В полголоса зачитывал Яо. К тому времени, как Яо заприметил свое имя между госпожой Райанхарт и неким Денисом, многие уже расселись. Он нерешительно занял свое место. «Странное распределение, скажи?» спросил Макс, который сел напротив вместе с Фито. «А где тренеры, директоры, все остальные? Я не вижу здесь никого из взрослых», заметил Фита. К этому времени все 20 мальчиков уже сидели на своих местах. Один вдруг переставил карточку со своим именем и пересел. «Господин Хаберланд и господин Мюллер могут сесть рядом друг с другом. Мне не обязательно сидеть между ними». «Ничего не имею против», — с широкой улыбкой отозвался другой мальчик, которому больше не нужно было сидеть рядом с директором школы. Остальные ребята тоже начали переставлять карточки местами. вот тоже было подумывал пересесть, но из невидимых динамиков вдруг заиграла музыка. Голубой луч света упал на зеркальный шар, и по залу закружились сотни сияющих точек. Мальчики дружно уставились на роль ставни, которые с громким жужжанием поднялись. За ними показалась стойка. За ней стояли директор школы, господин Хаберланд и еще несколько взрослых. Особенно выделялась парочка в поварских колпаках. Слово взял директор. «Сегодня в вашей жизни начинается новый этап». Потом он представил взрослых по именам. Поваров, господина и госпожу Зельтман, госпожу Мельцик, секретаря, физиотерапевтов Тима и Гуннера и учителей, госпожу Фрёлих и господина Рослера. «Вы уже знакомы с господином Хаберландом. Он поддерживает связь с вашими клубами и занимается расписанием соревнований. И, наконец, наша тренерская команда, господин Фридрих, госпожа Райнхарт и их помощники Саша и Денис. По столу пробежал ропот. «Женщина-тренер?» — спросил Фите, уставившись на госпожу Райнхарт с открытым ртом. «Я читал, что госпожа Райнхарт из спортивного университета в Кёльне», — прошептал Макс. «Она должна быть офигенным тренером». «Само собой, у нас есть правила внутреннего распорядка. Пожалуйста, ознакомьтесь с ними до завтрашнего дня. Главное правило — если покидаете территорию, то сообщайте об этом госпоже Мельцик в секретариат и обращайтесь к ней, если у вас возникнут какие-то вопросы». После этого директор передал слово господину Зельтману. «Никто не станет заправлять болид Формулы-1 плохим бензином. Так и мы кормим вас, наших спортсменов, хорошей, сбалансированной пищей с необходимым количеством питательных веществ, витаминов и тому подобного» с улыбкой объяснил господин Зельтман, мужчина в черном поварском колпаке. «А с правильными приправами топливо будет еще и вкусным. Буфет открыт», — объявила госпожа Зельтман. Некоторые мальчишки кинулись к стойке так, словно бежали на перегонки. «Помедленнее», — назидательно сказала госпожа Зельтман. «Еды хватит на всех». Первым делом нужно было взять подносы и столовые приборы поэтому мальчикам, которые бросились первыми, пришлось за ними вернуться. Навстречу им шли те, кто уже взял поднос и теперь направлялся к стойке. Стоило Яо взять из стопки поднос, как кто-то выхватил его у него из рук и убежал. Во всеобщей суматохе Яо не успел разглядеть, кто это был. Он увидел только красный рукав. «Вот чудак», — подумал Яо и взял новый поднос. На стойке стояли различные виды лапши и различные виды соусов. Кроме того, там было множество салатов, к которым поначалу никто даже не притронулся. Потом стоящий за стойкой господин Зельтман окликнул мальчишек. Тени уверенно переглянулись, видимо подумав, что наложили себе слишком много лапши. Но господин Зельтман с требовательным видом указал на салаты. Берите, не стесняйтесь. "Ммм", протянул один из мальчиков. Спасибо, но я совсем не хочу. Хочешь, возразил шеф-повар. Нет салата, нет лапши. «Что?» — испуганно переспросил мальчик. Господин Зельтман кивнул и снова недвусмысленно указал на салаты. Ребята нерешительно взяли маленькие салатницы. «Чтобы все съели!» — велел господин Зельтман. Харуки и Яо растерянно переглянулись и взяли по салату. Господин Зельтман удовлетворенно кивнул. Потом взгляд Харуки упал на огромный выбор макаронных изделий. «Вау!» «У нас в школе никогда не было ничего подобного!» — восхитился он. «Ого! А это что за червячки?» — воскликнул Макс, указывая на тонкие прозрачные нити. «Стеклянная лапша! Моя любимая!» — сказал Юсуф, втискиваясь между Максом и Яо, из-за чего последний случайно ткнул его в бок. Юсуф попятился, налетел на Макса, и его тарелка упала с подноса. Остальные мальчики осторожно перешагивали через валяющиеся на полу лапшу и осколки, но один подскользнулся и упал вместе со своим подносом. Зеленая лапша смешалась с красно-белой суспензией из кетчупа и майонеза. Болван! Слепая рыбина и цеголовый! Оскорбляли друг друга мальчишки. В следующую секунду появился директор и поставил перед Яо, Максом и Исуфом все, что нужно для уборки. Подумать только сам директор. «Я просто мимо проходил», — сказал он и ушел прочь. «Но...» — пробормотал Яо, провожая директора взглядом. «А...» — начал было Макс, уставившись на полное ведро воды. «Я все сделаю», — заявил Ясув и засучил рукава, демонстрируя худые ручонки. «И тут ты...» — заметил Яо, узнав тот самый красный рукав, который недавно выхватил у него под нос. Ясуф молча принялся собирать лапшу совком. «А, впрочем, ладно», — вздохнул Яо и протянул Максу тряпку. «Вместе мы справимся быстрее». «Я пас», — отозвался Макс и отошел к стойке. К тому времени, как пол снова блестел от чистоты и Яо с Юсуфом, наконец, наполнили свои тарелки едой, большинство мальчишек уже выстроилось в очередь за добавкой. «Спасибо, что помог», — сказал Юсуф. «Не очень хорошее начало. Согласен?» Яо скривился и молча сел на свое место, между госпожой Рейнхардт и Денисом. Он хотел наконец-то поесть. Тренер с помощником немного отвлекли Яо разговором о родном городе, любимой позиции на поле, любимом клубе в Бундеслиге и любимом финте. Пока Яо давал один ответ за другим, его лапша успела остыть. Макс и Фите ели пудинг и внимательно слушали. Яо пожалел, что не сел на свободное место рядом с Юсуфом. Все, чего он сейчас хотел, — это спокойно поесть. «А теперь спокойно поешь», — сказал Деннис, словно прочитав его мысли, и пошел за шоколадным пудингом. Наконец Яо смог съесть свою лапшу. Даже холодной, она была невероятно вкусной. Первая ночь. «Как же я наелся!» — простонал Юсуф, счастливо улыбаясь и поглаживая живот. Многие мальчишки, включая Юсуфа, съели по несколько порций пудинга, Поэтому отреагировали не сразу, когда госпожа Райнхард позвала всех на небольшую экскурсию по Академии. «Теперь, думаю, нам покажут пыточные», — прошептал Фита. «Пыточные?» — испуганно переспросил Яо. Фита усмехнулся. «Мы увидим зал для кардио и силовых тренировок, гимнастический зал и медицинские помещения, где делают все от массажа до опы», — заявил он. «Опы?» — в ужасе переспросил Яо. «Операционные?» — Фита кивнул. «Вот болтун!» — с улыбкой сказала госпожа Райнхарт, которая оказалась за спиной ребят и слышала весь разговор. «Значит, это неправда?» — спросил Яо. «Правда, за исключением операционных. Операционных у нас, конечно же, нет. Да и не нужны они нам», — уточнила госпожа Райнхарт, подружески похлопала Фита по плечу и сказала. «Просто кое-кто хотел немного поумничать. Да, Фита?» Яо с облегчением вздохнул. Фите принялся оправдываться. «Но все остальное ведь правда?» «Да», — подтвердила тренер. «Однако физкультура не имеет ничего общего с пытками. Совсем наоборот. Чем здоровее и гибче вы будете, тем ниже риск получить травму». «Звучит неплохо», — подумал Яо, который все еще находился под впечатлением от слов Фите. Экскурсия длилась меньше получаса. Однако этого оказалось достаточно, чтобы заключить. Судя по всему, в этой академии есть просто все. После экскурсии мальчишки собрались в холле жилого корпуса. «У кого-нибудь остались вопросы?» — поинтересовалась госпожа Райнхарт. Никто не ответил. «Тогда приходите сюда после завтрака, переодетые в тренировочную форму. Встретимся ровно в восемь часов. Спокойной ночи. Пусть в первую ночь в Академии всем вам приснятся хорошие сны», — пожелала госпожа Райнхарт. После этих слов она исчезла в левом крыле где, судя по указателю, располагались комнаты для персонала. В правом крыле находились комнаты для учеников под номерами от 1 до 6. Мальчики нехотя разошлись по своим комнатам. Некоторые с любопытством заглядывали в чужие. Обстановка во всех комнатах была одинаковой. Две двухъярусные кровати, два стола, четыре стула, шкафы и санузел. Комнаты с номерами 1-3 выходили окнами на задний двор, из них открывался вид на парк. Комната под номером 5, в которой жил Яо, выходила на главную аллею, откуда было видно тренировочное поле. Пока Яо распаковывал пижаму, из кармана у него выпала флешка. Он задумчиво уставился на подарок. Что же ли он придумал? Завтра Яо сходит к госпоже Мельцек. Директор сказал, что к ней можно обращаться за помощью. Возможно, она поможет Яо посмотреть содержимое флешки. Бам! Мягкий, но ощутимый удар, похожий на удар подушек безопасности, который срабатывает в машине. Чем-то похожим это и оказалось. Толстая ярко-белая подушка со всей силы ударила Яо по лицу и упала на пол. Макс широко улыбнулся и воскликнул. «Битва подушками!» Это он напал. Битва продолжилась. Яо, не раздумывая, схватил с кровати одну из двух подушек и совершенно неожиданно для Макса нанес ответный удар. Удар пришелся прямо в подбородок. Макс отлетел на два-три шага назад, тщетно пытаясь за что-нибудь ухватиться, и упал прямо на пятую точку. Я схватил другую подушку и, вооружившись теперь двумя, обрушил на Макса шквал ударов. Тот попытался залезть под кровать, чтобы спастись. С громким возгласом «Атака!» к ним присоединился Фита. Он тоже был с двумя подушками. Яо и Фите принялись лупить подушками Макса. И тут последовал ответный удар, но не от Макса, как они ожидали, а со спины. Харуки кинулся в бой с боевым кличем и свернутым одеялом, которое тут же погребло под собой Фите. Тот, ничего не видя, попытался высвободиться. Но Харуки не дал Фите такую возможность, схватил подушку и принялся лупить его по голове. В комнату вошел Юсуф и, осознав, что происходит, мгновенно повернулся и исчез, а через несколько секунд вернулся с подушкой в руке. Началось неистовое сражение, которое разгоралось все сильнее и сильнее, и никто уже не мог его остановить. Мальчишки один за другим врывались в комнату и, кричая и смеясь, били друг друга подушками и одеялами. Двухъярусные кровати угрожающе тряслись, подушки и покрывалы летали по комнате, снося все на своем пути. Красный сок из бутылки незаметно вылился на кровать Яо. Черт! выргался он. «Подождите минутку!» Но в следующую же секунду ему в лицо прилетела очередная подушка. Вообще-то Яо ненавидел сражения по принципу «все против всех». Как объявить окончание такой битвы, когда нет ни команд, ни правил? поэтому он попытался остановить происходящее громким криком. «Все, хватит! Закругляемся!» Однако вместо того, чтобы прекратить, Макс вдруг заорал «Все на Яо!». Сражение началось с новой силой. Все мальчишки схватили валявшиеся повсюду подушки и принялись нападать на Яо. Он, в свою очередь, прикрыл голову подушкой, пытаясь защититься от ударов, и стал пробираться к двери. Потом одним стремительным прыжком выскочил в коридор, при этом случайно сорвав со стены табличку с правилами. В них, между прочим, говорилось, что играть в футбол и бегать по комнатам и коридорам запрещено. Словно вспомнив об этом запрете, здоровяк Али, который был по меньшей мере на голову выше Яо, появился на пороге своей комнаты напротив и закричал «С ума сошли! Остановитесь! Сейчас же!» Шум, доносившийся на весь коридор, внезапно стих. На долю секунды все застыли, словно Али их заколдовал. Он стоял в дверях, широко расставив ноги, и угрожающе уперев руки в бока. Вам не поздоровится, если из-за вас мы нарвемся на неприятности! Крик Али был подобен финальному свистку арбитра на поле. Если хотите поиграть, отправляйтесь в песочницу. Мы в академии, и я хочу стать профессионалом. Будете мешать! Собственно, ручно надеру задницу и отправлю домой к мамочке. Всем ясно? Не дожидаясь ответа, Али вернулся к себе в комнату. Он знал, что его выступление произвело впечатление. Никто ничего не говорил. В комнате номер пять стояла мертвая тишина. Остальные мальчишки молча разошлись по своим комнатам. Не проранив ни слова, Фита Макс и Харуке начали прибираться. Яо тоже вернулся в комнату. И огляделся. «В начале коридора есть дверь с надписью «Инвентарь для уборки». «Там лежат четко и совок», — сказал Фита. «Я случайно на них наткнулся». Кивнув, я упошел туда. Двигаясь по теперь пустому коридору, он размышлял о том, что случилось. Как так получилось? Почему он позволил втянуть себя в битву подушками? И как все так быстро вышло из-под контроля? Только он добрался до подсобного помещения, как Юсуф высунул голову из своей комнаты. «Я помогу!» — воскликнул он, подбегая к Яо. Вместе они вынесли из комнаты щетку, совок, швабру и металлическое ведро. «Мы наведем тут идеальный порядок. Мы, когда убираемся, бабушка часто говорит одну и ту же фразу, но я не понимаю ее. «Откуда твоя бабушка?» — спросил Яо. «Из Марокко», — ответил Юсуф. «Как и я. Но вообще мне был год, когда мы переехали в Германию. На самом деле я ничего не знаю о Марокко и почти ничего не понимаю, когда бабушка с дедушкой говорят по-арабски. «Я тоже не понимаю своих бабушку и дедушку из Ганы, особенно когда они говорят на своем родном языке», — сказал Яо. «Они, правда, говорят еще и на английском, но английский, я знаю, не так хорошо, как немецкий». «Твои родители из Ганы?» — поинтересовался Юсуф. Яо покачал головой. «Только отец. Мама родилась в Лёрахе. Это на самом юге Германии» когда мои другие бабушка с дедушкой говорят на своем диалекте, я их тоже не понимаю», — со смехом объяснил он. Вместе они принялись за уборку. Сначала аккуратно в ведро собрали крупные осколки, потом подмели более мелкие и выбросили туда же. Тем временем Макс, Харуки и Фита выровняли мебель и заправили кровати. Насчет таблички с правилами можешь завтра попросить помощи у госпожи Мельцик», — предложил Юсуф, когда они закончили. «Возможно...» «Остальным взрослым не обязательно об этом знать. Думаю, госпожа Мельцик довольно добрая. До завтра!» Он попрощался и вернулся в свою комнату. Харуки уже разложил на стуле форму для завтрашней тренировки, а под стул аккуратно поставил вычищенные футбольные бутсы. Фита, не раздеваясь, рухнул на кровать. Макс в ванной комнате чистил зубы. Положив свою подушку на кровать, я обнаружил в наволочке большую дырку. Наверное, от гвоздя, на котором висела табличка с правилами. Как он объяснит все это, госпоже Мельцик? Яо задумчиво задвинул разбитую табличку за шкаф. Ему вспомнилось, как однажды они с Леоном, играя в футбол, разбили окно в соседском доме. Тогда сосед, а позже и дворник, устроили им настоящую головомойку. Интересно, чем сейчас занимается Леон? Подумал Яо. И тут он вспомнил о флешке, которую дал ему друг. Черт, где же она? Наверное, выпало, когда Макс швырнул в него подушкой. Но куда же она подевалась? «Никто не видел флешку?» — спросил Яо, в комнату. Ребята не отреагировали, поэтому Яо повторил, обращаясь сначала к Харуке, а потом к Фите. «Ты видел флешку?» «Нет», — ответил Харуке. «Нет», — ответил Фита. «Помогите ее найти. Где-то здесь лежит флешка. Нам обязательно нужно ее найти», — возопил Яо. Фите и Харуке раздраженно вздохнули, однако встали, чтобы помочь Яо с поисками. Из ванной комнаты вышел Макс, достал что-то из кармана и с ртом, полным зубной пасты, спросил. «Ты про нее?" В руке он держал флешку. «Да!» — воскликнул Яо. «Спасибо!» И с облегчением взял ее. «Ну что, мир?» — с улыбкой спросил Макс. Яо кивнул и лег в кровать, стараясь не думать о завтрашнем утре. Совсем иначе он представлял себе свой первый вечер в академии. Первое утро. Юсуфу и Яу повезло. Так считал Юсуф. Я, в свою очередь, считал, что ему не повезло. Когда перед завтраком они постучались в кабинет госпожи Мельцик, та уже была на месте. Войдите. Я робко вошел и тихо поздоровался. Доброе утро! Юсуф, который вошел следом, просто кивнул в знак приветствия. Но госпоже Мельцик этого было недостаточно. Она посмотрела на Юсуфа и, обращаясь к нему, громко произнесла «Доброе утро!». Только после того, как Юсуф ответил таким же громким и отчетливым приветствием, госпожа Мельцек, казалось, была довольна. Во всяком случае спросила «Итак, чем я могу вам помочь?». «Я пришел за компанию», — быстро пояснил Юсуф. Настала очередь Яо. Он ужасно жалел, что пришел к госпоже Мельцек, однако теперь пути назад не было. Немного поколебавшись, я наконец признался, что разбил табличку. Порванную на он упомянул как бы вскользь, но от внимания госпожи Мельцик это не укрылось. Все вышло случайно, горячо заверил ее Исуф. А я думала, ты пришел за компанию. Она приподняла брови и смерила Иисуфа строгим взглядом. Тот замолчал, а я повторил. Все и правда вышло случайно, я не виноват. Конечно нет, ответила госпожа Мельцик. У нас в Академии давно проблемы с летающими подушками, которые то и дело срываются со стен таблички. Юсуф хихикнул. «Думаешь, это смешно?» строго спросила госпожа Мельцек. Юсуф мгновенно посерьезнел и покачал головой. «Кстати, у меня есть судейская лицензия», сообщила госпожа Мельцек. «Всякие пустые отговорки после фала на меня совершенно не действуют». Мальчики молчали. «Итак...» требовательно спросила госпожа Мельцик. «Нам нужен видеоповтор, или вы сами скажете, что произошло?» «Мы устроили битву подушками», — сознался я, «Убегая, я случайно сорвал со стены табличку». Госпожа Мельцик выглядела очень довольной. «Что ж», — примирительно заметила она, «если бы табличка с правилами не упала со стены, ты бы увидел, что там написано «Хулиганить запрещено». Я укивнул и сразу же покачал головой, потому что не знал, какая реакция будет правильной. Госпожа Мельцик подошла к кофеварке и налила себе кофе. И что мне с вами делать? «М -м, я думал, это вы нам скажете, заикаясь, пробормотал Яо. Госпожа Мельцик сделала большой глоток. Дайте мне время подумать. Я дам знать, когда что-нибудь придумаю. А пока хорошо вам провести свой первый день в Академии. "На прощание", она добавила. "Но сегодня давайте без случайностей. Договорились?" "Договорились", Юсуф и Яо ответили в унисон. "Как думаешь, она расскажет директору?" спросил Яо, когда мальчики вышли в коридор и отправились на завтрак. Юсуф пожал плечами. "Будем надеяться, что нет". "Но ты был прав", сказал Яо. "Госпожа Мельцик кажется довольно доброй. Думаю, что судья настрогий", заметил Юсуф. В столовую они пришли первыми. «Мы снова садимся по посадочным карточкам», недовольно заметил Яо, «и снова не можем сесть вместе». «Давай быстренько поменяем карточки местами», спросил Ясуф. «Здесь же никого нет?» «Давай не сегодня», тормознул его Яо. «Если получим еще один фол, то госпожа Мельцик точно выдаст нам красную карточку. Наверняка в такой рассадке есть какой-то смысл». «Наверняка», сказал Ясуф, выискивая свое имя, и радостно воскликнул. «Смотри, сегодня мы сидим рядом». Яо заглянул ему через плечо, после чего издал радостный возглас. «Ура!» Мальчики дали друг другу пять. Несмотря на утреннюю отповедь, день начинался хорошо. Внезапно в столовую вошла госпожа Зельтман. «Вчера вы хорошо сработались, пока убирались. Наверное, хотите сесть вместе?» — спросила она, обращаясь к мальчикам э да, — ответил Юсуф, «спасибо». «Рассадка останется такой навсегда», — уточнил Яо. Он хотел знать, будут ли они с Юсуфом и завтра сидеть вместе. Однако ответа не последовало. Госпожа Зельтман ушла. Ребята с удивлением переглянулись. «Она все знает», — прошептал Юсуф. «Мне тоже так показалось», — ответил Яо. Они ошарашенно стояли, не зная, что теперь делать. «Думаешь, все знают о том, что произошло вчера вечером?» — спросил Яо. Юсуф кивнул. «Боюсь, что да». «Тогда госпожа Мельцик ловко обвела нас вокруг пальца. Она с самого начала знала, зачем мы пришли», — подытожил Яо. «И хотела, чтобы мы сами во всем сознались», — заключил Юсуф. Он огляделся по сторонам. «Но откуда все знают о случившемся?» «Вот в чем вопрос. Наверняка кто-то сказал, ведь в комнатах видеонаблюдения нет». Яо пожал плечами. Он подозревал Али, но не сказал этого вслух случившееся послужит Яо уроком. В будущем он будет лучше следить за тем, что можно делать, а что нет. Завтрак прошел на удивление тихо и спокойно. Никто не обменивался посадочными карточками, никто не толкался, ни одна тарелка не упала на пол. Харуки и Макс сели согласно карточкам и оказались напротив Юсуфа и Яо. «Ну что?» — спросил Макс. «Ходили к госпоже Мельцек?» Яо кивнул, а Юсуф набросился на Макса. «Ты просто трус!» Макс собирался было засунуть в рот кусок яичницы, но теперь отложил вилку в сторону и, покраснев, спросил, «Почему это?» «Вчера любой мог что-нибудь сломать, но Яо сорвал со стены табличку с правилами только потому, что ты дал команду «Все на Яо!» Я бы на его месте тоже выбежал из комнаты. Ты бы мог сказать, госпожа Мельтик, что это ты начал драку подушками». Макс принялся оживать яичницу, не поднимая взгляд от тарелки. Он явно не знал, что ответить. «Мы остановились только потому, что Али вмешался. В противном случае, кто знает, что еще мы могли бы сломать», — заметил Харуке. Макс нашел в себе силы посмотреть Яо в глаза и признался. «Так и есть. Хотите, чтобы я сходил к госпоже Мельцек?» Юсуф и Яо покачали головой. «Думаю, что все здесь уже все знают», — ответил Яо. Макс засунул руку в карман и выложил на стол горсть мелочи. «Здесь 8 евро. Может, на эти деньги получится заменить табличку?» Яу посмотрел на лежащие на столе деньги. Спасибо, сказал он, хотя прежде ему и в голову не приходило, что, возможно, ему придется заплатить за табличку с правилами. Восемь евро, заметил Есуф, но табличку не хватит. Больше у меня нет, защищаясь, отозвался Макс. Тогда устроим спор денег, предложил Есуф. Все, кто участвовали в бое, подушками, заплатят по одному евро. Вместе мы соберем еще восемь евро. «За 16 евро можно купить простую табличку, верно?» «Да», — согласился Яо, — «наверняка. Это ведь не какое-нибудь произведение искусства, а простая табличка с правилами». Все рассмеялись, в которых говорилось, что «хулиганить запрещено». Мальчики снова прыснули от смеха, однако на этот раз прикрыли рот ладонью. «Давай ты соберешь деньги, а мы с Яо отнесем их к госпоже Мельцек, предложил Юсуф. Макс уже собирался встать, но Харуке его остановил. «Беру это на себя», — вызвался он. «Ведь я тоже принимал участие и тоже напортачил». «Отлично!» — кивнул Юсуф и показал Харуке большой палец. Запихнув в рот тост с джемом, Харуке встал и сказал. «Сейчас в дело". Изо рта выпало несколько кусочков тоста. «Фу!» — Макс даже отпрыгнул от отвращения. Остальные засмеялись. Вскоре Харуки вернулся и протянул деньги. «Я собрал аж 9 евро», — с улыбкой объявил он. «У Фита была только монетка в 2 евро, а я сказал, что не могу ее разменять». Сразу после завтрака Юсуф и Яо отправились в секретариат и передали деньги госпоже Мельцек. Та совершенно не ожидала этого и, растрогавшись, взяла у мальчиков 17 евро. Хотя в этом, конечно, не было особой необходимости. Академия вполне могла оплатить столь незначительный ущерб. Тем не менее, госпожа Мельцик одобрила такой поступок. «Всё в порядке», — сказала она, — «можете больше не переживать». Счастливые и довольные мальчики побежали по коридору. Теперь, наконец-то, можно было со спокойной совестью приступить к тренировке. Первая тренировка. Юсуф и Яо отправились на тренировочную площадку. Еще издали Яо увидел, что остальные мальчишки уже на месте и делают разминку, разогреваясь перед тренировкой. Они жонглировали обеими ногами, перебрасывая мяч с одной стопы на другую или отрабатывали дриблинг. Чего они только не вытворяли. Яо был поражен. От волнения сердце громко забилось в груди. Сможет ли он держаться наравне с остальными? А вдруг они будут над ним смеяться? А вдруг он окажется намного хуже остальных? Вдруг, когда Яо будет жонглировать мяч почти сразу соскучит с его ноги. «Ты вообще на какой позиции играешь?» — поинтересовался Юсуф. «А что?» — переспросил Яо, погруженный в свои мысли. Юсуф повторил вопрос. «В атаке справа, но при схеме 4-3 в атакующей полузащите. Обычно наступаю справа и смещаюсь внутрь, чтобы завершить слева. Моя левая нога намного сильнее правой», — ответил Яо поднял левую ногу и покрутил ей в разные стороны. Они вышли на поле, и тренер, господин Фридрих, бросил Яо мяч. Разогрейтесь немного!» Яо подпрыгнул на полусогнутых коленях и, наклонившись вперед, на мгновение зажал мяч между бедром и животом. Потом перехватил его ногой, не дав коснуться земли. Жонглируя мячом, добежал до середины поля, где уже находились остальные мальчишки. Яо проделал весь путь, не потеряв мяч и ни разу не позволив ему коснуться земли. Он подкинул мяч повыше, принял лбом и принялся подбрасывать мяч головой. Двадцать раз он принимал мяч только лбом, потом перекинул на правое плечо, потом на левое, оттуда на ногу. Нет, ему совершенно не о чем волноваться. Со своей ловкостью и уровнем владения мячом Яо легко может соперничать с остальными. Пяткой отбив мяч на 4 метра вверх, он краем глаза заметил, что тренер по физподготовке госпожа Райнхарт наблюдает за ним с довольным видом. Вскоре раздался пронзительный свисток господина Фридриха. Мальчики полукругом выстроились перед господином Фридрихом, рядом с которым стояла госпожа Райнхарт. Тренировка началась с неожиданности. Первым делом тренер сказал, «С этой секунды забудьте о том, в какой позиции играли раньше». Мальчики недоуменно переглянулись. Особенно недоумевали Яо и Юсуф, которые совсем недавно это обсуждали. «Вы замечали, какие игроки чаще всего оказываются на скамейке запасных?» спросил господин Фридрих. «Плохие», быстро ответил Фита. «Как ты?» раздалось откуда-то. Все засмеялись. «На скамейке запасных сидят игроки, чьи позиции уже заняты другими», ответил господин Фридрих или те, чьи позиции уже заняты игроками мирового уровня. «Как я!» — крикнул Фито, но на этот раз никто не засмеялся. Господин Фридрих невозмутимо продолжил. «Игрок, который придет в Мюнхенскую Баварию в качестве центрального нападающего, выйдет на поле только тогда, когда Левандовский травмирован. Вместе с тем команда может нуждаться в правом защитнике, но вам от этого будет ни холодно, ни жарко, если вы играете только в авангарде. Так кто же чаще всего сидит на скамейке запасных? «Центральные нападающие», — ляпнул Фита, И снова все засмеялись. «Что?» — спросил Фита, совершенно ничего не понимая. «Те, кто не отличаются гибкостью», — господин Фридрих сам ответил на свой вопрос. «Мы хотим тренировать вас так, чтобы вы могли играть на любой позиции. Потом вы сами определитесь с тем, какая позиция на поле нравится вам больше всего». «Глупо решать это сейчас, в вашем возрасте». «А тренер моего клуба считает иначе», — заявил Али. «Да», — сказал господин Фридрих. «Это и было одной из причин, по которой мы основали Академию футбола». «Из-за тренера Али?» — озадаченно спросил Фита. «Не болтай ерунды», — отозвался Исуф. «Я потом тебе объясню». «Вот я вратарь», — сказал Макс. «Я что теперь, должен играть нападающим?» «Вратарь — это другое», — ответил господин Фридрих. Но только отчасти. На примере Мануэля Нойера видно, сколько пользы от вратаря, который умеет сильно бить по мячу. Мануэль Нойер не был бы лучшим вратарем в мире, не будь он хорошим футболистом. Поэтому, повторяю, неважно, на какой позиции ты играешь, в первую очередь нужно всесторонне развить технику. Вратарей это тоже касается. Мы хотим научить вас, как можно лучше обращаться с мячом. Пригодится всегда и неважно, на какой позиции вы будете потом. «Ну, я точно не смогу играть в воротах», — пробурчал Харуки. Он боялся, что со вратарями дело обстоит иначе. «Я не умею ловить мяч и никогда не умел. Да и не хочу. Мое место на поле». «Давайте потренируемся забивать одиннадцатиметровые и забросаем Харуки мячами», — воскликнул Фита. «Будем развивать гибкость». «Я тебе сейчас забросаю», — огрызнулся Харуки. «Успокойтесь, мальчики», — прикрикнула госпожа Райнхарт. «Позиция вратаря — это, конечно, исключение». «Вратарь должен быть хорошим футболистом, но не обязательно наоборот». Харуки с облегчением вздохнул. «Мы устроим тренировочный матч, в который поставим игроков на те позиции, в которых они прежде не играли», — объявил господин Фридрих. «Йони», — начал было Харуке, но госпожа Райнхарт поспешила его успокоить. «Нет, ты не будешь вратарем, Харуки». Харуки снова с облегчением вздохнул. Тренировка продолжалась так же необычно, как и началась. «А сейчас мы будем отрабатывать передачу», — сказал господин Фридрих. «Что? Мы же не дети!» — возмутился Али. Остальные мальчики тоже уставились на тренера с недоумением. «Неужели господин Фридрих говорит серьезно? Они что, должны отрабатывать передачу мяча?» Тренер кивнул. «Профессиональные футболисты отрабатывают передачу каждый день, поэтому и начнем мы с нее», — объяснил он. Я задумался, а потом заявил. «У меня передача получается как бы сама собой». «Автоматически». Некоторые ребята засмеялись, другие посмотрели на Яо так, словно думали «ну и болтун». «Конечно, так и должно быть», ответил господин Фридрих, «но автоматизм нужно постоянно отрабатывать, даже если игрок Юрок». «Что? Турок?» Встрепенулся Адаль. «Я турок. Так что там насчет автоматизма?» «Юрок», — повторил Али вслед за тренером. «Не турок. Ты что, глухой?» «Что? Это я-то глухой?» Огрызнулся Адаль. Хватит! вмешался господин Фридрих. Здесь не футбольное поле. Слушайте, когда я говорю, понятно? Адаль и Ализа молчали. Тренер продолжил. Итак, проблема автоматизма заключается в том, что ошибки появляются незаметно, а потом мы на автомате повторяем эти ошибки. Причем всегда одни и те же. Поэтому профессионалы регулярно оттачивают свою технику и в первую очередь автоматизм. Разница между профессионалами и любителями заключается в том, что профи тратят гораздо больше времени на тренировки. Будете бегать на дорожках, отрабатывать технику, поначалу мы не будем заморачиваться с тактикой». Об этом Яо никогда не задумывался. «Какой частью стопы вам лучше всего удается передавать пас?» спросил тренер. «Внутренней, конечно», — ответил Саид, указывая на свою стопу. «Внутренней!» — крикнул Али. «Внешний!» — сказал Харуке. «Верхней частью стопы», — заявил Макс. Все засмеялись. Однако он был прав. «Верно», — согласился тренер. «Если подаешь мяч от ворот, то так и есть. А если передаешь пас команднику, который, возможно, еще в штрафной площадке, тогда бить по мячу верхней частью стопы не стоит». Мальчишки снова засмеялись, представляя, как Макс на воротах дает пас, а все защитники от него разбегаются. Юсуф даже изобразил эту сцену, издавая свистящий звук, как будто Макс только что выпустил ракету в его сторону. Тренер не выдержал и тоже засмеялся. «Хорошо», — сказал он и посерьезнев хлопнул в ладоши. «Итак, продолжим. У каждого из вас есть любимая техника удара, с помощью которой вы отдаете пас лучше всего. Как думаете, что мы будем отрабатывать сейчас?» Тренер оглядел мальчишек. «Отрабатывать передачу, которая получается у нас лучше всего?» крикнул Яо. Кивнув, тренер указал на него и сказал, «Неправильный ответ». Мальчишки снова засмеялись. «Мы будем отрабатывать передачу, которая получается плохо, то есть слабой ногой и самой слабой частью стопы. Те, кто сейчас отвечал, что лучше всего отбивают внешней стороной правой ноги, теперь отрабатывают пас внутренней стороной левой ноги, как минимум 10-метровые пасы». Короткие пасы мы потренируем позже. Итак, двое встают на расстоянии не менее 10 метров и передают друг другу мяч. Поехали! Мальчишки недовольно загалдели. Ничего удивительного, совсем не весело играть в футбол, пасуя только слабой ногой. Выглядело это тоже не весело. Мальчики ужасно передавали друг другу пасы. При первой же передаче, которую я пробил своей слабой правой ногой, мяч соскользнул и полетел в сторону Харуки. А Яо тренировался в паре с Фита. Харуке в последний момент пригнулся, едва избежав удара в лицо. «Эй!» — возмутился он. «Ты что, спятил? Я чуть по башке не получил!» «Извини!» — крикнул Яо, поднимая руку. «Ты мог бы принять мяч головой!» — крикнул тренер. «Что?» — переспросил Харуке. «Я думал, мы отрабатываем пасы!» Тренер рассмеялся. «Запомним, прежде чем передать пас Харуке, напишите ему заявление!» Все засмеялись. Харуке покраснел. «Ха-ха-ха», — -ха", произнес он с иронией, — «очень смешно». «Нет, серьезно», — теперь спокойно объяснил тренер. «Конечно, вы должны отрабатывать передачи, но в то же время давайте придерживаться правила. Нужно принимать такую передачу, какая есть. Не надо играть в гандбол или прятаться от мяча. Только представьте, соперник делает проход по флангу, а вы пытаетесь укрыться за рекламным щитом, потому что боитесь получить мячом по голове». «За рекламным щитом!» — воскликнул Харуки. «Круто! Я никогда раньше не играл на поле с рекламным щитом!» Тренер усмехнулся и, покачав головой, перешел к Яо и Юсуфу, которые тренировались в паре. Харуки вернул мяч Яо, и тот, в свою очередь, попытался своей слабой правой ногой сделать передачу Юсуфу. И вновь неудачно. На этот раз мяч пролетел справа от Юсуфа. «Смотри на меня!» — приказал тренер, и медленно продемонстрировал, как лучше бить с правой ноги. Потом указал на то место на ноге, которым нужно ударить по мячу. Затем наклоняешься в сторону, протягиваешь руку, вот так. Это будет не низкая передача, а скорее удар с дальней дистанции. Но ты почувствуешь свою слабую ногу. Попробуй. Яо попробовал, и передача удалась. По крайней мере, получилось гораздо лучше, чем раньше. «Хорошо», — похвалил тренер. А низкая передача делается так. Ставим опорную ногу рядом с мячом. Стопа направлена в сторону передачи. Фиксируем голеностоп бьющей ноги и разворачиваем стопу наружу. Заносим ногу и бьем развернутой стопой, направляя мяч в его правую ногу. Тренер указал на Юсуфа. Потом сделал передачу. Мяч приземлился ровно перед Юсуфом. «Супер!» — воскликнул Яо. Настал его черед. Они с Юсуфом старательно передавали друг другу мяч. С каждым разом получалось все лучше. «У вас остались какие-нибудь вопросы? Или, может, кто-то хочет что-нибудь сказать?» Через некоторое время крикнул тренер на всю площадку. Никто не отозвался. «Отлично! Теперь каждый отрабатывает по 20 передач». Адские мучения После отработки передач последовали гимнастические упражнения. Упражнения, которые футболисты всех времен и народов любят меньше всего. Одно из них оказалось особенно трудным, хотя и выглядело очень простым. Тренер его показал, и мальчишки все заулыбались. Али даже пробормотал. «Легкотня!» Но потом наступил их черед, и по полю дружно разнеслись стоны и причитания. «Как это делается?» — жаловался Харуки. «У меня сейчас ноги узлом завяжутся!» «Как больно!» застонал Юсуф. «Ну и бревна!» – прокричал тренер. «Пятьдесят лет назад футболисты брали силой и выносливостью, но сегодня скоростью и ловкостью. Хороший футболист – это в первую очередь хороший спортсмен. Макс, не сгибай колени!» «Не сгибаю!» – заявил Макс. Однако все видели, что Макс при наклоне сгибает колени. В любом случае, даже так он не мог дотянуться до носков. «Нужно коснуться земли не кончиками пальцев, а всей ладонью!» Руки Макса болтались на уровне голеней. «Что?» — заныл он. «У меня же не обезьяни руки!» «Дело не в руках, а в негнущемся корпусе», — объяснил ему тренер. «При низком ударе в створ ворот ты должен мгновенно наклониться вниз, а не шлепнуться в угол ворот, как мокрый мешок». «Ба!» — ответил Макс. Он понимал, что тренер сильно преувеличивает. В конце концов, в академию приглашают только лучших игроков. Сам факт нахождения здесь говорит о том, что Макс — талантливый вратарь. Однако он был вынужден согласиться с тренером, его гибкость оставляла желать лучшего. «Итак, поехали!» — сказал тренер, обращаясь уже ко всем, и наклонился вниз с прямыми коленями. «Наклоняйтесь, пока не почувствуете боль. Потом задержитесь и осторожненько наклонитесь еще немного. Вот так!» Он коснулся ладонями земли. «Больно даже смотреть!» — воскликнул Фита. Гимнастическая пытка продолжалась минут двадцать, после чего мальчишки в изнеможении упали на траву. «Фух!» — простонал Яо. «Все кости болят!» «Это болят твои мышцы и сухожилия», — возразил тренер. «Что демонстрирует, насколько полезны для вас эти упражнения. Уже через месяц вы сможете сделать их даже во сне». «Надеюсь, не буквально» прошептал Макс, наклонившись к Яо. «Я хочу хотя бы спать спокойно». «А теперь, чтобы расслабить мышцы, давайте побегаем на месте», объявил тренер и положил перед собой мяч. «Повторяйте за мной. Бежим на цыпочках. Руки свободно вытянуты вперед, Корпус тоже двигается свободно. Колени поднимаем повыше». Пока это упражнение не представляло собой ничего особенного. Прежде мальчики не раз выполняли его во время разминки в своих клубах. «Теперь дотрагиваемся до той части тела, которую я назову. Уши!» — выкрикнул тренер и коснулся своих ушей. Остальные последовали его примеру. «Нос! Живот!» Некоторым потребовалось время, чтобы найти свой нос. «Бедра! Живот! Плечо! Локоть!» — выкрикивал тренер один за другим. Мальчики с трудом за ним поспевали. «Зачем мы это делаем?» — поинтересовался Фита. «В какой игре мне придется хвататься за нос?» «Это упражнение на координацию», объяснила госпожа Райнхарт, которая возникла позади фита и стала смотреть, правильно ли он выполняет упражнение. «Они развивают чувство равновесия, улучшают пространственную ориентацию, реакцию и навыки кинестетической дифференциации». «Кино-что?» разинул рот фита. «Ну, чувство меча, помимо всего прочего», пояснила госпожа Райнхарт. «Значит, «Если я буду трогать нос, то улучшу свой дриплинг», — продолжил Фита. Госпожа Райнхард улыбнулась. «Не совсем. Я бы сказала иначе. Если будешь правильно выполнять упражнения на координацию, то улучшишь свою технику владения мечом. Обещаю». После этих слов Фита начал выполнять упражнения так добросовестно, как только мог. «Новое правило!» — выкрикнул господин Фридрих. «Я говорю, мяч!» и вы хватаете его как можно скорее». Он молниеносно подхватил с земли мяч. Мальчишки оказались не столь быстры. Некоторые хватали первые попавшиеся под руку мячи, потому что их собственные уже укатились, и тогда другим приходилось бежать за укатившимися мячами. Смех и ругань смешались с громким сопением. «Переходим к следующему упражнению», — скомандовал тренер, опуская мяч на землю. «Бег на выносливость! Быстрее! Быстрее! Быстрее! Спринт! Наискосок!» «Хорошо! Продолжаем без остановок! И, внимание, икры! Пятка! Носок! Пятка!» Харуки привстал на носочки и дотронулся до пятки. «Давай-давай!» — сказал тренер, легунько наклоняя Харуки вниз. «Наклоняйтесь, пока я не дам другую команду!» После нескольких кругов они перешли к пальцам ног. Нужно было коснуться мяча большим пальцем ноги, одновременно дотрагиваясь до разных частей тела. Повторяем, нос, уши, ягодицы, живот. Разносилось по всему полю. «Это лучше, чем наматывать круги по полю», запыхавшись, заметил Харуке и поправил спортивный ободок на голове. Потом мальчикам предстояло отрабатывать дриблинг вокруг препятствий, ускоряясь с каждым проходом. Помощники тренеров Саша и Денис выстроили два ряда слаломных стоек. «Главное — не скорость, а техника», — инструктировал тренер. «Постарайтесь не терять контроль над мячом и держите голову прямо, смотрите на поле, а не под ноги». Свисток тренера был стартовым сигналом. Разделенные на группы по двое мальчики принялись огибать препятствия с мячом. Я убежал рядом с Юсуфом. Краем глаза он увидел, как тот его обогнал. «Да! Да!» — торжествующе вскинул руку Юсуф, добежав до конца дистанции. За четыре круга он четырежды финишировал раньше Яо, но это было только начало. Потом Саша и Денис переставили стойки, уже на другом расстоянии и со множеством поворотов влево и вправо. Кроме того, теперь они взяли на себя роль соперников, пытаясь перехватить у мальчиков мяч. Лишним многим удавалось пройти дистанцию, не потеряв его. «Последний заход!» — крикнул тренер и снова дал свисток. Госпожа Райнхарт на протяжении всей тренировки стояла чуть в стороне и что-то записывала. «Интересно, что она пишет?» — подумал Яо. Отвлекшись, он чуть было не пропустил старт. Свисток. Яо начал не очень хорошо. Юсуф на старте обогнал его, и теперь Яо слишком торопился. Справа к тому же его атаковал Саша. «Быстрее, следи за мячом!» — твердил себе Яо. Ему ужасно не хотелось потерять мяч в последнем заходе. Я узбавил скорость, он вел так, что мяч, казалось, прилип к ноге. Теперь уже Деннис попытался его перехватить, но безуспешно. В нескольких метрах от финиша Юсуф потерял мяч. Яо обогнал его и победил. Впервые за все состязание. После окончания тренировки он довольно отхлебнул воды из бутылки. «Ого, здесь намного больше упражнений, чем у меня в клубе, и тренировка длится дольше». Вздохнул Харуки, опуская мяч в сетку для хранения. Яо взглянул на цифровой дисплей над маленькой трибуной. «Два с половиной часа. Тренировки в моем клубе были короче». «Отлично поработали», — сказал тренер, увидев мальчиков в раздевалке. «А теперь отправляйтесь на уроки. Через 45 минут господин Рослер ждет вас в кабинете 344. Это напротив главного входа». Фита несколько раз ударил бутсами по земле, сбивая с них комья земли. "Уроки!" простонал он. "Я просто валюсь с ног. Надеюсь, не усну за партой. Зачем нам вообще ходить на уроки? Почему нельзя обойтись без них?" Харуки рассмеялся. "Без уроков это будет не академия футбола, а спортивный клуб". Фита кивнул. "Именно. Эх, было бы здорово. Сейчас я вот тоже очень не хотелось идти на уроки" особенно на уроке по математике. Считать голы он и так умеет. Впрочем, Яо прекрасно понимал, от этого никуда не деться. Может, уроки пройдут неплохо, пробормотал он. По крайней мере, Яо очень на это надеялся. Первый урок. Как здорово было бы рухнуть в кровать и обсудить с мальчишками тренировку. Или еще лучше — просто поваляться полчасика и отдохнуть. Но в комнате царила невероятная суматоха. Казалось, сюда ворвались грабители и переворошили все, до чего добрались. Теперь эта комната — их дом, а не просто временное пристанище. Однако шкафы по-прежнему были почти пусты. Рядом с кроватями лежали раскрытые чемоданы, и по всей комнате валялась одежда ее обитателей. Где-то среди этой одежды Должны быть и школьные принадлежности Яо. «Чейный синий носок?» — спросил Макс, кончиками пальцев держа старый грязный носок. «Чей?» — поправился Харуке. «А?» — спросил Макс. «Правильно говорить «чей», а не «чейный», — пояснил Харуке. «Чей?» — переспросил Макс. «Чейный звучит намного понятнее». «Это мой носок!» — воскликнул Яо. «На, держи, твойный носок!» — довольно сказал Макс, перебрасывая носок Яо. Нахмурившись Харуке покачал головой. Яу засунул носок в чемодан, надеясь когда-нибудь найти и второй. Что ж, по крайней мере, между Майкой и джинсами он отыскал тетрадку по математике. Теперь оставалось найти ручку. Я вытащил из шкафа те немногие вещи, которые там были, и положил их на пол ко всему остальному. Я точно брал с собой ручку! воскликнул он и открыл небольшой рюкзак, в котором, помимо всего прочего, лежал его мобильный телефон. За время тренировки пришло два сообщения. Первое — от отца. «Привет, Яо. Как твои дела? Хорошо доехал? Как тебе твоя комната? Нравится? Познакомился с другими мальчиками?» Второе сообщение было от Леона. «Привет, Скелетон. Как дела? Подай признак жизни». Яо усмехнулся. «Скелетон. Есть прозвище и поприятнее, но это прозвище Леон когда-то придумал специально для него». С тех пор, стоило Леону набрать на телефоне СК, как на экране появлялась подсказка «Скелетон». Леон решил, что это очень удобно. Яо поспешно написал другу ответ. «Все круто, только с тренировки. Сейчас пойду на уроки. Здесь все классные. Яо». Потом скопировал сообщение и отправил отцу. Фита лежал на кровати, раскинув ноги в стороны. Даже бутсы не снял. «А я уже приготовил себе тетрадку с ручкой. Под подушкой лежат». Широко улыбнулся он. «Очень удобно. Теперь можно и вздремнуть на парочку минут». «Вздремнуть!» — фыркнул Макс. «Ты в спортивной академии, а не в доме престарелых». «Нам пора», — позвал Харуки. Он держал в руках тетрадь с ручкой и был готов к выходу. Фито вскочил с кровати. «Секунду!» — крикнул голый по пояс Макс, зарывшись головой в сумку. В воздухе залетала одежда. «Нашел!» — наконец сказал он, натягивая футболку с принтом Супермена. Харуке быстрым шагом шел впереди. Яо заметил, что на каждом углу висят указатели — бильярд и настольный теннис, зона школы, зона отдыха, оздоровительная зона. Следуя за стрелкой с надписью «Учебная зона», мальчики вышли из жилого комплекса, прошли мимо спортивной площадки и оказались у белого особняка. Обошли его и, войдя внутрь, попали в сдвоенную комнату. В передней стояло четыре обитых красным бархатом диванчика и низкие столики. «Класс!» — воскликнул Фита, и они с Максом плюхнулись на самый большой диван. «Неужели это их классная комната?» «Мальчики, проходите сюда!» Только теперь они заметили господина Рослера, стоявшего на пороге кабинета 344. Яо решил, что господин Рослер примерно одного возраста с его отцом. Он улыбался во все лицо, нижнюю половину которого закрывала густая борода. В пустой очень неуютной на вид классной комнате не было ничего, кроме мебели и огромного цифрового экрана почти на всю стену. Никаких картинок, схем, конспектов, книг или чего-то еще, что было в старой школе Яо. И снова нельзя садиться куда хочешь проворчал Фита, заглянув в класс. На каждой партии лежали карточки с именами, и Фите неохотно сел на место в первом ряду. Яо нашел свое имя на парте прямо за ним. Под карточкой лежал распечатанный план занятий и тренировок, который господин Рослер спроецировал на экран. Это и был ответ на первый вопрос Яо, который теперь можно было не задавать. Составляют ли для учеников индивидуальный план обучения, или он общий для всех? Бросив беглый взгляд на экран, Фито заметил. «Среда — мой любимый день, целый день без уроков». Вместо занятий в среду были специальные и индивидуальные тренировки. «Что такое специальные тренировки?» — поинтересовался Харуки. «Наверное, жесткие круговые тренировки», — испугался Макс. «Силовые тренировки», — предположил Али. «Это тренировки, разработанные специально для каждого из вас». Пояснил господин Рослер, с учетом ваших индивидуальных, сильных и слабых сторон. Значит, какой-то индивидуальный план все-таки есть, подумал яо, по крайней мере, на среду. Вслух он спросил: значит, вы тоже будете нас тренировать? В каком-то смысле, однако по средам у нас тренировки не футбольные, а ментальные. Ментальные! шепотом переспросил Макс, обращаясь к Харуке. А это еще что значит? Харуке постучал себя по голове. Макс неверно истолковал этот жест и сердито выругался. Сам дурак, хватит строить из себя умника. Харуке закатил глаза. Это был ответ, прошипел он. Ментальный означает мысленный, то есть речь о мысленной тренировке. Макс ошарашенно уставился на Харуке и, заикаясь, выдавил: "Так бы сразу и сказал, но тут же добавил: а?" Что ты имеешь в виду под мысленной тренировкой? «Стремление к победе, сила воли, вера в себя», — перевел Яо. Макс махнул рукой. «А, понятно, легкотня». Но сегодня понедельник, а в понедельник, как объявил господин Рослер, первым уроком идет география. И снова у Макса возник вопрос. «Что?» На этот раз он обратился к Яо. «Сейчас у нас география», — повторил Яо. Не дожидаясь, пока Макс задаст очередной вопрос, он пояснил. «Это наука о Земле». «Сам знаю», — заявил Макс и, помолчав, спросил. «А что такое наука о Земле?» Харуке пожал плечами. «Честно говоря, у нас в школе ее еще не было». Он повернулся к Яо. «А ты знаешь, что такое наука о Земле?» «Школьный предмет», — ответил Яо. Макс застонал. «Сам знаю», — сказал Харуке. «Но что это? Чему там учат?» Яо пожал плечами. «Понятия не имею. Думаю, что-то связанное с погодой». «С погодой?» — недоверчиво переспросил Макс. «Мы будем на уроках обсуждать погоду? Мне же не придется стоять на воротах с зонтиком?» Яо и Харуки рассмеялись, а Макс озадаченно покачал головой. «Погода!» — пробурчал он себе под нос. На этот раз господин Рослер его услышал. «Макс, ты хочешь поговорить о погоде? Очень хорошо. Этим мы и займемся». «Что? Ну, я...» — запнулся Макс. «Однако мы обсудим эту тему всесторонне. Начнем с образования облаков и того, как образуется дождь, и закончим изменением климата и глобальным потеплением». «Глобальным потеплением?» — повторил Макс. «Вы про подогрев газона?» Некоторые мальчики громко прыснули от смеха. Господин Рослер тоже улыбнулся. «Имеет ли смысл подогревать газон?» «Учитывая климатические изменения», — спросил он. «Но это все мы обсудим позже». Макс оглянулся на Яо и Харуки, покачав головой, дал им понять, что ничего не понял. «Подогревать газон не имеет смысла?» — прошептал он. «Как же так? Мы ведь не на льду играем?» Господин Рослер объявил, что в ближайшие несколько дней все ученики получат по книге о климате и климатических изменениях. Начался первый урок — Он прошел довольно быстро. Вторым уроком была математика. Наконец наступил обед, после которого мальчики были свободны. Сегодняшний день начался с тренировки и продолжился уроками. Со следующей недели расписание должно измениться. С утра будет 4 урока, потом перерыв на обед, а после обеда — тренировка. «Как здорово, что первая неделя относительно легкая, подумал Яо. Так будет возможность ко всему привыкнуть и получше узнать друг друга. Он подозревал, что вскоре программа станет довольно сложной. Тем не менее, он с нетерпением ждал этого. Начало положено. Академия очень ему понравилась. Мальчишки были дружелюбными и веселыми. Время от времени я думал о Леоне, своем лучшем друге. Он до сих пор не посмотрел, что на флешке. Однако, тоски по дому он не испытывал. Ожидание грядущего было слишком велико. Яо предвкушал приключения, которые ждут его в Академии футбола. А они ждут. В этом Яо был уверен.